— крикнул он, разводя Николя и Мишеля. — Если сиренитов нет, мы обойдемся и без них. — но конечно! — орал Мишель, уже позабыв все свои предшествующие утверждения. — Мы можем обойтись и без них. — На черта нам сирениты! Долой сиренитов! — Луна будет наша! — кричал Николь. — Мы втроем провозгласим республику. Я буду конгрессом! — вопил Мишель. — А я сенатом! — орал Николь. — А Барбикен президентом! — рычал Мишель.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 Затем президент вместе с сенатом громовыми голосами затянули популярную песенку Янки-Дуду, а Конгресс вторил им, распевая в басовом регистре Марсельезу. Тут началась такая безудержная пляска с иступленными жестами, дикими конвульсиями и клоунскими кульбитами, что Диана, присоединившись к этой вакханалии, неистово завыла и подпрыгнула к самому своду снаряда.